Глава 56. Осень 2017 года. После того, как Агнес перевели в обычную палату, Анна без особой охоты решила съездить в табор. Надо было поесть, переодеться, к тому же наметилось дело поважнее. Мило. Агнес спросила ее о собаке, и Анна, какая глупость, позволила материнскому рефлексу одержать верх. Анна сказала, что с Мило все в порядке, белая ложь. Очнуться от долгого обморока после опасной автоаварии и в тот же день узнать правду о смерти отца? Шестнадцатилетнему человеку такого более чем достаточно. В последний раз Анна видела Милоса Агнес на заднем сиденье и была уверена, что когда машина, кувыркаясь, скатывалась по склону, собака от удара потеряла сознание, а потом вместе со всеми угодила на дно реки. Машину должны достать только в конце недели, Так что можно, конечно, надеяться, что Мило сумел выбраться, а потом пробежал чуть меньше мили до табора и нашел дорогу домой. Но Анне так и не удалось убедить себя, что такое возможно. Анна забрала свою непросохшую еще куртку из палаты, заплатила 200 крон, в которой обошлась ей неотложная помощь, и, уходя, заглянула к Лизе. Так, кажется, искренне обрадовалась известиям о Багнес. «Я останусь здесь до завтра», — сказала она загляну агне с утром ладно конечно кстати как ее собачка анна выдавила улыбку надеюсь все таки неплохо поеду домой поищу его в регистратуре анна хотела вызвать такси но ей сказали что такси уже стоит в отделении неотложной помощи и она пошла туда тело все еще плохо слушалось мышцы болели и двигалась она медленно и скованно. анна отыскала такси И тут же заметила знакомый грузовик с польскими номерами, который заворачивал к месту высадки. Из грузовика вышли двое мужчин, и Анна сразу их узнала. Двое поляков из Англаберги, которые помогали им с во время переезда. У одного из них на голени была широкая кровавленная повязка, он оперся на товарища, и хромая двинулся к входу в отделение скорой помощи. Грузовик остался стоять в зоне посадки, водителя Анна тоже узнала. Он кивнул ей и опустил окошко. «Что случилось?» спросила Анна по-английски. «Несчастные случаи». «Где?» «В лесу». Водитель как будто хотел сказать что-то еще, но тут его здоровый соотечественник вышел из дверей больницы и прокричал что-то по-польски, отчего водитель завел грузовик. Сори, извинился он и поднял окно. Дорога домой заняла 45 минут, И на последнем отрезке Анне пришлось показывать таксисту, куда ехать. Проезжая поворот на склоне, где Анна потеряла управление, она заставила себя закрыть глаза. Не хотелось видеть, насколько они были близки к смерти. Когда они въехали во двор, табор молчал. Горел только фонарь над дверью. И Анна наклонилась между сиденьями, чтобы рассмотреть, не сидит ли на крыльце белая фигурка. Крыльцо было пустым, и у Анны сдавило в груди. Такси уехало. Анна зажгла в доме весь свет и снова вышла на крыльцо. Мило! Мило! В ответ только ветер шумел в деревьях. Анна оставила входную дверь открытой на случай, если пес появится, потом нашла беспроводной телефон и после пары попыток вспомнила пин-код. Теперь она сможет проверить голосовую почту на своем мобильном. Сообщение от адвоката она удалила, следующее сообщение ее слегка удивило. Привет! «Это Алекс Морель. голос звучал неуверенно. «Просто хочу спросить, как ты там? Я думал о том, что ты сказала. Про мальчика, которым я был, и мужчину, которым я стал. Не знаю, когда закончилась моя жизнь, но я собираюсь вернуть ее себе, чего бы мне это ни стоило». Кажется, дальше он забыл, что хотел сказать или просто передумал. Сообщение резко обрывалось. Анна дождалась третьего сообщения, и сразу узнала скрипучий голос полицеемейстера. Он начал с соболезнования по поводу аварии и выражения радости и облегчения по поводу того, что все они спаслись, однако Анна сразу поняла, зачем он звонил. Грудь сдавила еще сильнее. «Решил перевести вас на новую должность в Мальме в мой офис. Здесь ваши навыки найдут лучшее применение. Карьерный рост, зарплата повыше». Полицеемейстер преподносил перемены как повышение по службе, как шаг вверх по карьерной лестнице. Он даже подчеркнул, что твердо верит в нее. Полицеймейстер завершал свою речь тем, что сейчас для нее самое важное – оправиться после аварии и сосредоточиться на семье. Анна прекрасно поняла, что произошло, стоило ей только уточнить время. Сообщение от полицеймейстера записано всего через два часа после ее разговора с Бенктом Андерсоном. Автоавария стала последней каплей. Начальник полиции уступил давлению Бенгта и его высокопоставленных друзей, во главе которых, вероятно, стояла бойкая губернаторша. Несколько часов бумажной работы и Анне изобрели подходящую должность, где она сможет досидеть до увольнения, потому что, как бы полициимейстер не уверял ее в обратном, произошло именно это. Мужики победили, ее увольняют с должности. Анне стало трудно дышать. Воздух на кухне стал густым, легкие сжались. Анна снова вышла на крыльцо, оставив дверь в пустой дом открытой, села и стала дышать холодным осенним воздухом. Мило так и не вернулся. Завтра придется сказать Агнес, что собака, которую подарил ей отец, которая была последним звеном, связывающим их с Хопканом, вероятно погибла. Тяжкий ком поднялся из груди к горлу, и Анна вдруг зарыдала. До этого они с Агнес плакали вместе, Но так Анна еще никогда не рыдала. Она уперлась локтями в колени, уронила голову на руки. Она плакала так, что не хватало воздуха. Ей хотелось, чтобы Хокан остался у нее в голове, чтобы он утешил ее, сказал, что все будет хорошо. Сказал, что и с этими бедами она справится. Но Хокан покинул ее, покинул их Сагнес и никогда больше не вернется. Совсем как Мило. Анна плакала несколько минут, пока не полегчало, Что-то холодное коснулось ее руки. Анна провела тыльной стороной ладони по глазам, подняла голову. Мило смотрел на нее так, будто рад ее видеть, но не очень хочет в этом признаваться. Анна схватила его за ошейник, притянула глупого пса к себе, обняла, что есть сил. Мило не сопротивлялся, он принялся облизывать ей щуки. Гравий хрустнул под чьими-то шагами, Анна подняла глаза, через двор медленно шел Мац Андерсон. «А, вы снова дома?» – констатировал он, бросая взгляд в сторону кухни. «Только я. Агнес еще несколько дней побудет в больнице». «Ясно». Он разочарованно улыбнулся. «И как она?» «Неплохо, учитывая обстоятельства». Мац кивнул. «Тетя рассказала мне про аварию. Я съездил туда. Полиция везде растянула такие сине-белые ленты. Он прибежал, когда я там стоял». Мац указал на Милу, который так и сидел у Анны на руках. «Мокрый, замерзший, голодный был, поэтому я забрал его в Инглабергу, вымыл, покормил». «Спасибо. Агнес обрадуется. Я...» Анна кашлянула. «Мы боялись, что Милу остался в машине. В реке». Мац покачал головой. «Вот уж нет. Он у вас, Бобик, крутой». «Может, зайдете? спросила Анна. «Мне, правда, предложить нечего». Мац опять покачал головой. «Нет, мне домой пора. Надо кое-чем заняться». Он нагнулся и громадной ручищей потрепал Милу за ушами, повернулся и зашагал прочь. Мило заскулил, вывернулся у Анны из рук и побежал за ним. Мац, постойте!» Анна встала и махнула мацу, подзывая его к крыльцу. «Хотите завтра навестить Агнес в больнице?» Заросшее бородой лицо просияло. «А можно?» Анна кивнула и развела мысль. «Я бы даже попросила вас отвезти туда, Милу. Наверное, это не совсем по правилам больницы, но Агнес ужасно обрадуется». Мац улыбнулся еще шире. «Не вопрос. Я его посажу под плащ». Он подмигнул Анне и расстегнул куртку, показывая, как понесет собаку. «Ну, договорились. Посещения начинаются в девять. Агнес в отделении номер девятнадцать, четвертая палата». Мац кивнул, довольный, почти счастливый, сама Анна тоже приободрилась, как будто маленькая собачка и большой мужчина придали ей сил. «Спасибо, Мац!» Мац медленно пожал ей руку, лапой вдвое больше, чем ее ладонь, и все с тем же счастливым видом взглянул на окно зала для проповедей. «Кстати, не думайте, что у вас совесть нечиста, из-за того, что вы не сказали Элисабет про каменоломню, Мария ей все равно все рассказала». Гигант замер, словно не очень понимал, что она имеет в виду. «Тетя знает про ссору», — пояснила Анна. «Мария ей все рассказала, когда умерла ваша мать. Вот почему Элисабет не сердится на нее». Мац неуверенно улыбнулся. «То, что вы промолчали, не имеет никакого значения», — заключила Анна. Мац кивнул и немного повеселел. «Кстати, вы не помните, может, после ссоры еще что-то было?» Спросила она в основном по старой привычке. Мац медленно покачал головой. «Нет, когда пошел дождь, я уехал домой». «И как вы добрались до дома?» У Анны из головы не шел велосипед Симона. «На мопеде», — сказал Мац, уничтожив последние надежды Анны на разгадку тайны. «Лил дождь. Я никак не мог найти его в темноте». Он выговорил его, как его. «По дороге домой на повороте...» Мне навстречу выскочила машина, и я упал. Я уж говорил, у меня шрам остался». Он похлопал себя по ноге. «Тут люди ездят как психи. Вы, наверное, заметили». Он почесал шею и с облегчением улыбнулся, словно до него наконец дошел смысл сказанного Анной. «Спасибо, что про Мари выложили. Меня эта история долго грызла, но я не решался говорить». «Это вам спасибо, Мац. Вы же спасли Мило. «Вы сегодня герой!» Великан улыбнулся еще шире, кивнул на прощание, повернулся и зашагал в лес. Мило вертелся у него под ногами. «Дурная ты собака!» – проворчала Анна и поняла, что улыбается.